«Пошли кого! Ишь, раскомандовался! Мне зашить его надо побыстрее, пока охранник не пришел, а он тут командует и глазищами своими зыркает. Если к полуночи домой не вернусь, папенька скандал закатит и закончится моя свобода с таким трудом выторгованная». Прихватив швейный набор, окунула шелковую нить и иглу в раствор. Никакой горячки у моего первого сшитого пациента. Руки почти не дрожали, Наверное, потому, что мужчина лежал тихо, словно я ему не кожу протыкала, а в рубашке дырку штопала. Было подумало, что он от боли чувств лишился, но нет. Темные глаза следили за каждым движением. «В первый раз?» — немного хрипло, но спокойно спросил пациент. Я вздрогнула, едва не выдернув нитку из иглы. «Откуда знаешь?» «Слишком стараешься». Лекари они обычно не на аккуратность и красоту, а на крепость узлов смотрят. Но ты молодец. Тяни только сильнее. Я тебя тут на ночь оставлю. Вставать нельзя. На улицу пра... Да не могу я! Сколько раз еще сказать! Успею, днем схожу. А так тебя никто здесь не достанет до утра. Воду и еду оставлю. Отхожее место — там. Махнула рукой за узкую дверь. «Отвары мои не трогай! Креста цвет оставлю и припарку. Сама вечером приду!» Затянув последний узел, я вытерла рукавом пот, выступивший на лбу. «Не так это и просто, как казалось!»